Глава 11. Некоторое время Кэтрин обдумывала услышанное, потом уточнила. Значит, девица из богатой шотландской семьи, о которой говорил Стейн, это ты, Мариен. Девушка кивнула, и Кэт покачала головой. Невероятное совпадение. Такое могло случиться лишь в авантюрном романе. Сбежать на край света, чтобы встретиться здесь, в океане. Даже не знаю, что сказать. Как думаешь, в письме отец сообщил ему имя невесты? Надеюсь, нет. Мэри вытерла слёзы и выпрямилась. А если оно и было указано, то я уповаю на то, что письмо пропало, а имя стёрлось из памяти. Не хочу, чтобы мистер Норват решил, будто имеет передо мной какие-то обязательства. Если он и проявит ко мне интерес, то пусть это будет по велению сердца, а не из чувства долга. Ты говоришь о любви? улыбнулась Кейт, и бледные щёки Мэри немедленно стали пунцовыми. Но как хорошая актриса, она ответила сдержанно и спокойно. Что за глупости? Ну почему сразу любовь? Есть же взаимное уважение, дружба, доверительные отношения. Девушка замолчала, а потом тяжело вздохнула. Я так скверно повела себя с ним, что даже стыдно вспомнить. Сколько раз матушка говорила: "Нельзя делать выводы, полностью не узнав человека и всех обстоятельств, вынудивших его поступить тем или иным образом". А я обвинила мистера Норвуда в невежливости и несоблюдении приличий только потому, что ему тяжело было встать. Ты не знала, что он искалечен, возразила Кейт. Мы обе не знали. Это меня не оправдывает, Мэри задумалась. Нужно найти его и извиниться, иначе о доверии или дружбе можно просто забыть. Я пойду на верхнюю палубу, Кэтрин, и подожду его там. Если хочешь, идём со мной. Пожалуй, нет. На сегодня мне хватит прогулки и свежего ветра. Кейт пересела на свою койку. «Только возвращайся скорее, чтобы не пришлось искать тебя по всему кораблю». Приближалось время ужина. Солнце ушло за облака, и корабль окутали лёгкие сумерки. Мэри оглядела опустевший шкаф фуд и пришла к неутешительному выводу, что доктор Норвуд уже вряд ли придёт сюда. Оставалось либо смириться с этим и вернуться в каюту, либо искать его где-то на нижних палубах. Одна мысль об этом заставила её похолодеть от волнения но поступить по-другому она не могла. Ты сама виновата, Мариен, строго прошептала она. Сама и разбирайся. На подгибающихся от страха ногах она подошла к одному из матросов и робко спросила, где можно найти доктора Норвуда. Мужчина ответил, что не знает такого, но может проводить место туда, где живёт штатный хирург, доктор Мин. Поколебавшись, девушка согласилась. Всю дорогу до кубрика она отчаянно молилась, чтобы матрос оказался порядочным человеком и не завёл её в какой-нибудь угол, где с женщиной можно делать всё что угодно. Её молитвы были услышаны. Вскоре Мэри живая и невредимая оказалась перед каютой судового врача, но дверь была заперта, и на стук никто не ответил. "Наверно, он обходит раненых, мисс", пожал плечами матрос. "Отвести вас туда". Мэри внутренне содрогнулась, но ответила утвердительно. Ей всегда было невыносимо видеть страдания. Богатое воображение позволяло так ярко представить чужие муки, что девушка сама ощущала их и так глубоко переживала, что приводила окружающих в замешательство. Матушка много раз делала ей замечания, убеждая, что нельзя быть настолько чувствительной. Со временем Мэри научилась сдерживаться внешне, но внутри увы, ничего изменить не смогла. Матрос проводил её к устроенному внизу лазарету, и девушке показалось, что в этом тёмном, плохо проветриваемом помещении всё пропитано болью, отчаянием и страхом. Раненые лежали на парусиновых койках, выставленных вдоль стен. К счастью, разглядеть их она не успела. На пути у неё, словно из-под земли, возник странный смуглолицый мужчина, и Мэри, никогда прежде не видевшая азиатов, испуганно отступила назад. «Танцуй, сей лепесток! Ветер солёный принёс!» «В край хризантем, увяд сих», — произнёс мужчина и поклонился девушке. «Мисс, вы кого-то ищите здесь?» «Да», — пробормотала сбитая с толку Мэри. «Я... мне нужен доктор Норвуд, сэр. Я хотела сказать ему несколько слов. Пожалуйста, если это возможно». Задумчиво покивав, странный мужчина ответил «сей сяс», сделал знак матросу, чтобы тот удалился — и исчез за парусиновыми занавесами, на которых виднелись бурые пятна. Мэри отвернулась, догадавшись, что это за пятна и откуда они взялись. Её замутило. «Мисс?» — раздалось совсем рядом с ней. «Вы хотели меня видеть?» Голос Стэйна был удивлённым. Мэри подняла голову, встретилась с ним взглядом и вновь раскраснелась от стыда. «Добрый вечер, мистер Норвуд», — торопливо проговорила она, и, не зная, куда деть руки, спрятала их за спину. «Я пьяна». Прочитай извиниться перед вами за свои необдуманные слова. Я не знала истинной причины и была не права, упрекая вас. Простите меня, мистер Норвуд. Я искренне сожалею. Эра Романо Мест. Человеку свойственно ошибаться, как говорил Марк Анней Сенека. Лёгкая улыбка тронула его губы. Пертимис. Мне не за что вас прощать. Нет, есть за что, возразила Мэри. Я говорила о соблюдении приличий, а сама повела себя крайне невежливо и незаслуженно обидела вас. Девушка вздохнула и опустила глаза. Вы очень добрый человек, мистер Норвуд, и я рада, что вы на меня не сердитесь, но мне нужно было сказать вам всё это, чтобы чтобы простить саму себя. Стой ничего не ответил, лишь понимающе кивнул. Инцидент был исчерпан. Теперь Мэри полагалась попрощаться и уйти, но уходить просто так не хотелось. На кончике языка вертелось множество слов, которые так и тянуло высказать, чтобы внушить надежду, ободрить, поддержать. И она всё же решилась, стараясь не выдачь лишь мерной осведомлённости. Поверьте, что бы плохого не произошло с вами в прошлом, это не лишит вас возможности узнать счастье в будущем, негромко произнесла девушка. Вы живы, а это главное. Всё непременно наладится. Вот увидите, только не замыкайтесь в себе. Не странитесь новых знакомств и дружеской помощи. Знайте, она по-детски доверчиво улыбнулась. В моей жизни тоже случались неприятности, и пережить их одной было невероятно трудно. Но с тех пор, как у меня появились друзья, и самой близкой подругой мис МакКейн, всё изменилось к лучшему. Не зря говорят, что разделённая боль становится намного меньше. Простите, мистер Норвуд, если мои слова покажутся вам неуместными или глупыми, Но я говорю это от чистого сердца. Стейн молча разглядывал её в полумраке, и когда она вновь осмелилась посмотреть на него, поклонился и тихо сказал: "Благодарю, мисс". Мэри присела в книксине, а потом медленно повернувшись, пошла назад к трапу. Она не знала, смотрит ли мужчина ей вслед или вернулся к работе. Сейчас это не имело значения. В душе у неё разливалось тепло и покой. Она как никогда была уверена в том, что всё сделала правильно. Капитан Айвар, с которым она едва не столкнулась на самом верху лестницы, имел насчёт этого совершенно иное мнение. "Помнится, я запретил пассажирам, особенно женского пола, разгуливать по кораблю", нахмурился Роберт. "Позвольте узнать, мисс, как вас там, что вы делали в такое время на нижней палубе?" "Прошу прощения, капитан," Мэри виновато потупилась. Мне нужно было поговорить с доктором. Это личное. И я с вашего позволения уже возвращаюсь к себе. Клянусь, подобное больше не повторится. К женским недомоганиям разного рода Роберт относился сочувственно и потому решил проявить снисхождение к той, что нарушила капитанский запрет. Надеюсь, что так и будет. Он сделал шаг назад, пропуская девушку. Доброй ночи, мисс. Доброй ночи, капитан Айвар. Мэри уже направилась в нужную ей сторону, как вдруг её осенило, судя по всему, благодаря произнесённой вслух фамилии капитана. Она остановилась и повернулась к Роберту. «Ещё раз простите меня, сэр, но могу я задать вам один вопрос?» Мужчина не ответил, и Мэри восприняла это как молчаливое согласие. «Вы, наверное, знаете многих проживающих в Сент-Джорджи джентльменов. Скажите, не знаком ли вам человек по имени Эдвард Айвар?» «Да, я знаю такого». Немсколько удивлённо ответил Роберт. Почему вы спрашиваете о нём? Он капитан, как и вы, сэр, обрадовалась Мэри, подходя ближе. Нет, он окончил военную службу в чине лейтенанта. Мужчина прищурился. Повторю вопрос. Почему вы интересуетесь Эдвардом Айварамом? Мэри слегка растерялась. У меня к нему письмо, пробормотала она. Любопытно. Роберт шагнул ей навстречу и протянул руку. Позволите взглянуть? Нет, не позволю, ответила девушка, нерешительно отступая. Прошу вас. Нет, Мари поматала головой. Я не могу. От чего же? Пристальный взгляд капитана смыщал её, и она не хотя пояснила. Я не могу показать вам письмо, сэр, потому что оно от женщины. От женщины. Её признание лишь подогрело его интерес, и Роберт подошёл ближе. В таком случае я вынужден настаивать. Дайте сюда письмо. На каком основании? нахмурилась мэрри и отступила ещё на шаг. Оно адресовано Эдварду Айвару, а не вам. На том основании, мисс, что упомянутый вами Эдвард Айвар мой отец, раздражённо ответил Роберт. Обязанность доброго сына защищать отцовскую репутацию. Повторяю, дайте мне это письмо. Мэрри удивлённо захлопала ресницами. Нет, это не казалось ей чем-то невероятным. Напротив, было вполне ожидаемо, но... Внезапное подтверждение из уст капитана сбило её с толку. «А может, вы лжёте, и нет у вас никакого письма?» — хмыкнул мужчина. И рука девушки тут же метнулась к груди, чтобы проверить на месте лизаветный мешочек. Но вовремя остановилась. Мэри с усмешкой взглянула на капитана. «Какой же вы хитрец, мистер Айвар! Но я не настолько глупа, чтобы поддаться на уловки, и не скажу вам, где...» Это и не нужно, в голосе Роберта появились ехидные нотки. Женщины прячут подобные вещи под корсетом или за лифом платья, так что либо вы добровольно отдадите письмо, либо я заберу его сам. Я буду кричать. Мэри подпятилась и упёрлась спиной в деревянную перегородку. Отступать дальше было некуда. Вы не посмеете. Хотите проверить? Капитан сделал ещё шаг. И тут со стороны ведущей наверх лестницы раздалось многозначительное покашливание, а следом возмущённый голос Кейт. Что вы себе позволяете, сэр? Роберт Треска отпрянул от девушки и обернулся. По ступеням трапа, идущего со шкаф-фута, к ним спускались Кэтрин МакКейн и штурман О'Нил. Глаза юной мисс Сердита сверкали, лицо Эйдана было весьма задатченным. И тут Мэри с удивлением обнаружила, что невозмутимый капитан Айвер оказывается умеет краснеть и смущаться. Дьявол преисподний онил. "Капитан, он. ты что, в нос прогуливаешь пассажирок по призраку?" "Никак нет, царь", отозвался штурман. "Мисс Маккейна обратилась ко мне с просьбой помочь ей найти мисс Волис, которая куда-то пропала. Она..." "Меня не интересуют подробности", перебил его Роберт, пряча смущение под маской гнева. "Приказы должны исполняться в точности". «Теперь отведи их обеих в каюту и запри там до утра». «Можете не утруждаться, мистер О'Нилл», — холодно проговорила Кейт, беря Мэри за руку и уводя ее за собой к трапу. «Мы сами вернемся в каюту и запремся изнутри, чтобы уберечь себя от чрезмерных проявлений внимания. Было бы хорошо приставить к нам двух матросов с мушкетами на случай, если здесь есть и другие, чересчур озабоченные джентльмены». Последнее слово она произнесла с нескрываемым презрением. «Мэри, Мэри, Мэри, Мэри, Мэри, Мэри, Мэри, Мэри, Мэри, И не глядя на мужчин, стала подниматься по лестнице. Мэри тенью последовала за ней. Эйдан ожидал, что когда девушки уйдут, капитан что-нибудь скажет или объяснится, но Роберт молча прошёл мимо него, судя по всему, направляясь к себе на ют. Тогда, прозамыслив, штурман решил, что лучше в такой ситуации ни во что не вмешиваться, и отправился ужинать в офицерский салон. Кэт не стала расспрашивать Мэри по дороге. Впрочем, когда они оказались в каюте, она тоже ничего не спросила. Только нарочито громко щёлкнула задвижкой, повернулась к подруге и выжидающе уставилась на неё. Он до меня даже не дотронулся, заверила её Мэри, присев на край койки. Просто решил напугать, чтобы впредь не спускалась одна на нижнюю палубу. И да, это помогло. Я по-настоящему испугалась. Напряжённое выражение лица Кэтрин смягчилось. Девушка вздохнула и устало потёрла лоб. Я тоже испугалась, когда не обнаружила тебя на шкафуте, призналась она. Уже стемнело, и я не знала, что делать. Хотела попросить помощи у мистера Пламера, но вспомнила, что Чарльз понятия не имеет, где что находится на корабле. Одна идти вниз было страшно, и тут я увидела на шканцах нашего штурмана. Кейт усмехнулась. «Мэриэн, ты определённо имеешь успех у мужчин. Он с такой радостью согласился отправиться на твои поиски, что я пожалела бедного Чарльза. У него появился достойный соперник». «Да, они оба очень милые», — рассеянно отозвалась Мэри, вводя пальцем по одеялу. «Но хромой доктор гораздо милее, верно?» Кейт склонила голову на бок. «Тебе удалось с ним поговорить?» Девушка кивнула и так тепло улыбнулась. Что сразу стало понятно, разговор закончился наилучшим образом. Кейт была искренне рада за неё, но в глубине души чувствовала лёгкое недоумение и досаду. Неужели во мне мало очарования или женской прелести? Огорчённо размышляла она чуть позже, перед тем как уснуть. За время пути у мэри, несмотря на то, что она скромная компаньёнка, появилось немало поклонников. Даже мой дядя не устоял перед ней. Меня же мужчины будто не замечают вовсе. Нет, они вежливы и галантны, но словно что-то мешает им ухаживать или прийти флиртовать со мной. Даже капитан, который в первую нашу встречу не сводил с меня глаз и, казалось, влюбился с первого взгляда, моментально остыл. А теперь, пожалуйста, зажимает в тёмном углу Мэри. Господи, что же со мной не так? Неужели я проклята? Ночью я снились богами, яркое солнце на голубом небе, белые скалы, Золотистые песчаные отмели и вязкие, словно смола, чёрные сточные воды, окружившие острова и не дающие кораблю подойти к берегу. Капитан отказался причаливать, и дядя Грем, разумеется, устроил скандал. Даже во сне Кейт хотелось зажать уши, чтобы не слышать его противный визгливый тенор. Она не запомнила, что было дальше, только одно накрепко врезалось в память то, как дядя широко улыбнулся ей и сказал: Я купил тебе место в лодке, Кэтрин. Утром на деканах прошёл дождь, но к полудню вновь стало солнечно, и два верхние палубы высохло. Девушки отправились на прогулку, чтобы первыми увидеть Бермудские острова, когда они появятся на горизонте. Чуть позже к ним, как обычно, присоединился Чарльз Пламер. Кейт надеялась, что он развлечёт их беседой, но сегодня, вопреки ожиданию, молодой человек не был особенно красноречив. Казалось, он хотел о чём-то поговорить с Мэри, но не решался, несмотря на то, что их то и дело оставляли наедине. Мэри в свою очередь вновь пребывала в задумчивости, но причиной на этот раз был не Стей Норвуд, а капитан, который неотлучно находился на шканцах. Девушка изредка бросала взгляды туда, где виднелась его фигура в синем кителе, и мучительно размышляла, как быть. Вчерашняя стычка с Робертом Айвером лишила её надежды на встречу с тем, кто мог оказаться возлюбленным её матери. Вряд ли теперь капитан согласится их познакомить. Хотя фамилия Айвер не такая уж редкая, есть вероятность, что это не тот самый милый Эдвард, а совершенно другой человек, никогда не слышавший об Элин Уоллес. Но всё равно убедиться стоило. К тому же Мэри не представляла, как и на что будет жить в Сент-Джордже, когда мистер Спенсер и мисс Маккейн отправятся дальше на Багамские острова. Даже если Кэтрин оставит ей денег на гостиницу и пропитание, увы их надолго не хватит. Если она не отыщет отца, придётся искать работу. Найдётся ли в городе подходящее место для молодой никому неизвестной девушки? Мэри не была в этом уверена, как и в том, есть ли на Бермудах театр. В довершение всего, Её угнетала мысль о том, что им с Кейт придётся расстаться. У Мари никогда прежде не было близкой подруги, с которой она могла разделить сомнения, тайны и страхи, которая готова была поддержать её в трудную минуту и в случае чего без колебаний окунуться с ней в очередную авантюру. Поэтому предстоящая разлука казалась девушке настоящей трагедией. Мистер Пламер обратился на к Чарльзу. Вы случайно не знаете, сколько времени займёт поиск нового судна для пассажиров Вальянта, желающих попасть на Багамы? Точно сказать не могу, мисс. Всё зависит от наличия незафрахтованных кораблей в порту Сент-Джорджа, либо свободных мест на фрегатах, которые плывут дальше на юг, ответил молодой человек. Осмотр пришвартованных судов, заключение нового контракта между капитаном и владельцем судна, покупка билетов думаю, дня два или три. Поскольку сроки, к сожалению, поджимают. Он внимательно посмотрел на девушку. Вы так торопитесь покинуть Бермуды? Что вы? Напротив, Марина хмурилась, понимая, что за отведённое время вряд ли успеть завершить поиски в незнакомом городе. Ей нужен был компаньон, тот, кто хорошо знает местных жителей и вхож в приличное общество, либо тот, у кого есть возможность получить нужные сведения. Идея возникла внезапно. Словно кто-то шепнул ей подходящее решение на ухо. Мистер Пламер очаровательно улыбнулась она. Вы сказали, что получили должность секретаря при губернаторе Бермудских островов? "Да, мисс Волис", подтвердил Чарльз. "Как только мы окажемся на берегу и получим багаж, а, разумеется, если его не оставили на пакетботе, я нанесу визит губернатору, представлюсь и передам ему рекомендательное письмо". Не хотелось бы останавливаться в гостинице, поэтому смею надеяться, что мне в этот же день выделят подходящее жильё. А вы можете взять меня с собой, попросила Мэри, сопровождая просьбу таким пылким взглядом, который мгновенно пресекает любую попытку отказа. Что ж, если она и правда имеет успех у мужчин, пришла пора этим воспользоваться. С собой? Куда? растерялся молодой человек, заворожённо глядя в её манящие серые глаза. «В дом губернатора?» «Понимаете, мистер Пламер, кроме вас я никому не могу обратиться с подобной просьбой». Мэри придвинулась ближе и заговорила с самым доверительным тоном. «Мне нужно найти на Бермудах одного человека. А кто, как не губернатор, осведомлен обо всех, кто проживает в Сент-Джорджа? Но чужей странке и бедной компаньонке вряд ли удастся поговорить с господином, занимающим столь высокое положение в обществе». «А для меня это очень важно, мистер Пламмер!» Она умело выдержала паузу, глубоко вздохнула и вновь умоляюще захлопала ресницами. «Прошу вас, Чарльз, мисс Маккейн отпустит меня, она доверяет вам, ведь вы настоящий джентльмен! Я задам губернатору всего лишь один вопрос, и более не отниму времени у него, не у вас! Пожалуйста!» Чарльз Пламмер смущенно переступил с ноги на ногу. Мари поняла, что он всё ещё сомневается, поэтому усилила драматизм ситуации. Опустила глаза, чуть отвернулась и кончиками пальцев провела по дресницами. Это вызвало нужный эффект, и молодой человек, осторожно взяв её за руку, с чувством проговорил: "Почту за честь оказать вам эту услугу, мисс Волис". "О, мистер Пламер, вы просто чудо", искренне восхитилась девушка, заставив его покраснеть от удовольствия. Мария обернулась сейчас взглядом к Кейт, чтобы поделиться с ней замечательной новостью, и увидела, что та стоит в стороне у фальшборта и прищурившись смотрит куда-то вперёд. Бермудский острова, вдруг воскликнула белокурая мисс и указала на широкую светлую полосу, возникшую на горизонте.